Блюдо из картофеля Отварной картофель с тмином 600 граммов молодого картофеля, одна чайная ложка зерен тмина, пучок зеленого лука, пучок укропа, пучок петрушки. Отварить картофель, как в предыдущем рецепте. За 2-3 минуты до готовности обсыпать тмином, после чего выложить на блюдо и густо обсыпать мелко нашинкованной зеленью. Отварной картофель с крапивой и одуванчиком. 600 граммов молодого картофеля, 100, 150 граммов крапивы, пучок листьев молодого одуванчика. Картофель промыть и протереть салфеткой из грубого полотна. В кастрюлю с кипящей водой установить эмалированный дуршлаг и отварить молодой картофель на пару. Выложить его в глубокое блюдо, Сбрызнуть растительным маслом и густо обсыпать зеленью. Крапиву и одуванчик ошпаривать не следует. Лучше залить их холодной соленой водой, а затем отмыть от соли и мелко порезать, после чего помять рукой. Перед подачей на стол зелень смешивается с картофелем. Картофельные галушки. Пять крупных клубней картофеля. Две столовые ложки пшеничной муки. Один сырой желток, две луковицы, красный молотый перец по вкусу. Две картофелины отварить на пару, после чего осторожно снять кожицу. Размять с пшеничной мукой. Смешать с желтком и луком. Лук очень мелко нашинковать и вмешать в размятый картофель. Присыпать красным перцем. Три оставшиеся картофелины натереть на мелкой терке и вмешать в приготовленное тесто. Все тщательно растереть до получения эластичной массы. Затем десертной ложкой отделять удлиненной формой галушки и опускать их в крутой кипяток или овощной бульон. Галушки вынуть шумовкой и аккуратно положить в блюдо. Окропить подсолнечным маслом и обильно обсыпать зеленью. Картофель с морковью. 500 граммов картофеля, 200 граммов моркови, 2 столовые ложки муки, две головки репчатого лука, 2 столовые ложки растительного масла. Промыть клубни молодого картофеля и протереть их салфеткой из грубого полотна. Также поступить и с корнями молодой моркови. Отварить овощи на пару. Лук мелко нашинковать и... в как можно меньшем объеме воды потушить на слабом огне с чайной ложкой топленого масла. Для этого лучше всего пользоваться небольшим чугунком. После того, как лук будет готов, залить в чугунок полстакана воды. Когда вода закипит, ввести туда муку, разведенную прохладной водой в чашке. Сварить соус бешамель. Смотри ранее. Если соус получится неоднородным, с комочками, не отчаивайтесь, выложите его в чистую салфетку и отожмите. Когда мука заварится, снять кастрюлю с огня и добавить в полученную массу две столовые ложки растительного масла, немного красного молотого перца и другие пряности по вкусу. Все взбить венчиком. Крупные клубни картофеля разрезать на четыре части, мелкие на две, морковь нарезать кружочками. Овощи выложить на блюдо, залить соусом и перемешать. Перед подачей на стол посыпать мелко нашинкованной зеленью. Картофель с грибами. 600 граммов картофеля, 300 граммов свежих грибов или 100 граммов сушеных, корень петрушки, 100 граммов листьев и стебли любистока. Отварить картофель на пару и осторожно снять кожицу. Для тех, кто любит картофель с кожурой, следует особенно тщательно промывать и обсушивать клубни. В отдельной кастрюле отварить в небольшом количестве воды грибы, вынуть их шумовкой, нашинковать и смешать с нарезанным картофелем. Оставшийся грибной бульон процедить, добавить в него ложку растительного масла, полученной смесью полить картофель. Картофель с брынзой. 500 граммов картофеля, 75 граммов брынзы, пучок зеленого лука и укропа. отварить картофель с кожурой, нарезать его тонкими ломтиками и обсыпать брынзой, натертой на крупной терке. Если вы привыкли есть без соли, то брынзу следует вымочить в течение 1-2 дней в холодной воде. Примечание. В целебной кухне не полагается использовать животные белки, но для брынзы сделано исключение. Салат из картофеля – с соусом из морской капусты. 500 граммов картофеля, 2-3 головки репчатого лука, 2 столовые ложки растительного масла, 1 столовая ложка сухого белого вина, корень петрушки, 2 столовые ложки сушеной морской капусты. Приготовление соуса. За день до приготовления блюда морскую капусту заварить кипятком. Когда она разбухнет, добавить мелко нашинкованный лук и ложку вина. При желании можно добавить растительное масло. Этот соус может стоять в холодильнике несколько дней. Картофель сварить в кожуре на пару. Когда картофель немного остынет, нарезать клубни кубиками или ломтиками – Заправить приготовленным соусом и густо посыпать нашинкованным зеленым луком. Пельмени с картошкой. Для теста. Полтора стакана пшеничной муки, один желток, одна столовая ложка растительного масла, одна чайная ложка лимонного сока, полстакана холодной ледяной воды. Для начинки. Один килограмм картофеля, одна луковица, 1 треть чайной ложки черного молотого перца, полстакана мелко нарезанных молодой крапивы, сныти и огородной зелени. Приготовление начинки. Отварить картофель на пару, размять его, смешать с мелко нарезанным луком и зеленью. Снимать кожуру с отварного картофеля или нет, зависит от качества картофеля. Более полезно разминать картофель с кожурой. Для эластичности фарша картофель можно пропустить через мясорубку. Если хозяйка готовит пельмени с детьми, а их всегда надо привлекать к домашним делам, можно поручить помощнику скатать картофельное пюре в шарики размером примерно с грецкий орех. Тем временем подготовленное тесто должно отстаиваться под влажным полотенцем. Тесто для пельменей. Смешать желток яйца, подсолнечное масло и лимонный сок в ледяной воде. Приготовить не слишком крутое тесто, иначе его трудно будет раскатывать. После того, как тесто отстоится под влажным полотенцем, 20-30 минут, раскатать его в тонкий пласт толщиной до 1 мм. Лимонный сок и подсолнечное масло делают тесто более мягким и воздушным. Из этого пласта вырезать тонким стаканом круги, провести по краю каждого из них смоченным в воде пальцем, положить на середину каждого кружка столько начинки, чтобы можно было защипнуть края. Можно сделать пельмени в форме полумесяца, Тогда они будут называться варениками. Пельмени отварить в подсоленной воде, сдобренной тремя нашинкованными луковицами, лавровым листом, перцем, петрушкой, и сельдереем. Одним словом, всем тем, что есть у вас под рукой, чтобы овощной бульон был вкусным. Варят пельмени на сильном огне, но не всю партию сразу, а в два-три приема, вылавливая готовые пельмени шумовкой. Принято подавать пельмени... в овощном бульоне или без него, слегка сбрызнув их маслом и густо пересыпав нашинкованной зеленью. Манты с картофелем. Примечание. Для начинки бульона и теста взять все то, что было в предыдущем рецепте, но тесто следует раскатать в пласт не тоньше 1 мм. Вырезать блюдцем кружки из раскатанного теста и завернуть в них фарш так, чтобы получилось что-то типа розетки. Следует помнить, что большим комком теста сворачивать нельзя. Если вы сможете завернуть фарш, защипнув края изделия в виде полумесяца, то блюдо будет более вкусным. Отвариваются манты на пару в специальном приспособлении, но можно отварить их в круто кипящем бульоне. Подают манты с приправой, которую в Японии называют гомасио. Гомасио, иначе соль с кунжутом. Вкусная и полезная приправа для зерновых, овощных и крупяных блюд. Для приготовления гома-сио промытое и просушенное семя кунжута обжаривают на сухой сковороде в течение 2-3 минут, добавляют морскую соль и прогревают еще одну минуту, затем мелко толкут в ступе. На 8-9 ложек кунжута следует взять 1 столовую ложку морской соли. Хранить гомо -сио следует в банке с притертой пробкой. Заменять морскую соль поваренной не следует. Пицца с картофелем. Для фарша 1 кг картофеля, пучок зеленого лука, большой пучок пряной зелени, 4 столовые ложки томатной пасты, ягодки для украшения пиццы. 1 стакан сметаны, 2 столовые ложки коньяка, 1 стакан сливок, 1 желток. Для теста. Пол стакана сыворотки из-под простокваши. Пол стакана сметаны. Пшеничной муки столько, сколько нужно для приготовления теста средней густоты. Вымесить тесто. Подпылить его мукой и сформировать шар. Прикрыть тесто салфеткой и оставить на 30 минут. Тесто разделить на 8 частей. Из каждой части сформировать сочень. Смазать сочни томатной пастой, размешанной со сметаной. Уложить сверху нарезанный мелкими кубиками отваренный на пару картофель, обсыпав его пряной зеленью с луком и украсить розеточкой натертой моркови. ягодками или чем-нибудь другим. Перед тем, как поставить в духовку, сбрызнуть каждую пиццу сливками, размешанными с яичным желтком и коньяком. Это праздничное порционное блюдо должно подаваться к столу горячим на тарелке. Хозяйка должна быть готова к тому, что гости попросят повторить блюдо. Поэтому для четырех персон, на которые рассчитаны все наши рецепты, следует готовить восемь порций. Примечание. Следует обратить внимание на то, что мы не применяли разрыхлителя для сметанного теста. Питьевая сода в нашем питании не используется. Сметанное тесто с добавлением сыворотки от кислой простокваши достаточно вкусно, поэтому можно не затевать тесто на хмелевых дрожжах. Галушки из сырого картофеля. 1 килограмм сырого картофеля, 2 желтка, немного пшеничной муки, приготовленной из перемолотой в кофемолке пророщенной пшеницы, пряности по вкусу – Черный перец, бадьян, кориандр, красный перец и мускатный орех. Примечание. Пряности заготовлены предварительно и измельчены в кофемолке. Картофель тщательно промыть, глазки и нездоровые части кожуры срезать, клубни натереть на мелкой терке, полученную массу отжать в полотняной ткани. Картофельный сок с успехом может быть использован в других блюдах. Из отжатого картофеля готовится тесто для галушек. В массу вмешивают яичный желток, вводят пряности, добавляют муку из пророщенной пшеницы. Мокрой рукой формируют шарики. Если они рассыпаются, можно добавить муки или в крайнем случае еще один желток. Галушки отваривают партиями в овощном бульоне, выкладывают в глубокое блюдо, густо обсыпают зеленью и сбрызгивают растительным маслом. Картофель с листьями петрушки. 500 граммов картофеля, 200 граммов молодых листьев петрушки, полстакана риса. Картофель в кожуре тщательно промыть и протереть салфеткой, отварить в мундире на пару и нарезать кубиками, не снимая кожицы. Если картофель старый, то кожицу можно удалить. Рис перебрать и перемолоть в кофемолке. Развести полученную муку в чашке с водой. Стакан кипятка влить в толстостенную кастрюлю. Туда же влить разведенную водой рисовую муку. На медленном огне варить 3-4 минуты, после чего кастрюлю снять с плиты и плотно накрыть полотенцем. Листья петрушки промыть и мелко нашинковать. Картофель выложить в салатницу. Мелко нарезанные листья петрушки всыпать в рисовый отвар. Слегка посолить отвар, добавить в него красный молотый перец, мелко размолотый имбирь и полученной смесью полить картофель.